Глава 10. Преодолеть верхний предел. Как мы мешаем себе достичь настоящего счастья. Большинству из нас не хочется никакого счастья, и поэтому мы его не испытываем. Однако в таком положении дел почти никто не подозревает. Люди запрограммированы, чтобы стремиться удовлетворить своё самое заветное желание любой ценой. Представьте только Какие суперспособности открываются у нас перед лицом смертельной опасности при максимальном уровне адреналина? Вопрос только в том, что это за желание. Чаще всего мы стремимся к комфорту или сохранению привычных условий. Есть много причин, по которым люди не дают себе почувствовать счастье в полной мере. Не редко это связано с нашим страхом отказа от слишком амбициозных целей. Нам не хочется думать, что счастье Это осознанный выбор, ведь тогда мы сами оказываемся ответственными за собственную счастливую жизнь. Поэтому многие так любят себя жалеть, оправдывая бездействие и обижаясь на Вселенную. Как будто чем больше они будут жаловаться, тем скорее кто-нибудь придёт и всё поправит. Счастье это не всплеск позитивных эмоций от каких-то случайных событий, совпавших с вашими ожиданиями. Во всяком случае, Устойчивое счастье мы так не найдём. В своём истинном виде оно представляет собой результат намеренной, осознанной, ежедневной работы. Всё начинается с нашего личного решения встать на этот путь. Каждый из нас готов допустить в свою жизнь лишь определённый уровень счастья, который Гай Хендрикс называет верхним пределом. По сути, Это объём позитивных ощущений и впечатлений, которые не вызывают у вас дискомфорта. Другие психологи используют термин базовый уровень, имея в виду степень удовлетворённости, которая кажется нам нормальной. В силу обстоятельств уровень счастья в нашей жизни может меняться, но со временем чаще всего возвращается к привычному. Мы не даём базовому уровню сдвигаться в сторону более сильного ощущения счастья, потому что нас ограничивает верхний предел. Стоит нам по какой-то причине почувствовать себя счастливее, чем мы привыкли и считаем комфортным, тут же начинается бессознательный самосаботаж. Мы тяготеем к знакомому, думая, что стремимся к счастью, На самом деле, мы ищем привычного и проецируем этот образ на реальные обстоятельства. И это лишь небольшая часть психологических ограничений, не дающих нам добиться желаемого. Обсудим несколько других. Первое. Каждый из нас готов позволить себе наслаждаться жизнью лишь в определённых пределах. Когда возникает угроза выйти за эти рамки, мы используем самосаботаж, чтобы вернуться в зону привычного. Избитая фраза о необходимости выйти из зоны комфорта имеет важный смысл. Не стоит бояться временного дискомфорта, ведь именно так мы учимся повышать верхний предел и чувствовать себя более счастливыми. Второе. Мы хотим нравиться другим, оставаясь при этом в пределах безопасного уровня. У каждого своё представление о приемлемой степени успеха, которая не воспринимается другими как угроза. Почти всё, что мы делаем, имеет целью заслужить чью-то любовь. Многие наши желания, мечты, амбиции возникают из-за нехватки любви и признания. Именно поэтому эмоционально невосприимчивые люди часто оказываются особенно успешными. Им служит топливом горячее желание добиться расположения, уважения и целостности. Вот что я хочу сказать: стоит нам пересечь предел за которым, по нашему мнению, нас могут осуждать или высмеивать, а не восхвалять. За успех мы тут же бьём себя по рукам. Мы маскируем сияние счастья или, как минимум, стараемся его приглушить, чтобы те, чьё одобрение нам важно, от нас не отвернулись. Дело не в том, что люди в самом деле ставят самолюбие и материальное благополучие выше любви, Однако они думают, что всё это поможет получить любовь. Третье. Большинство предпочитает комфорт привычного уязвимости неизвестного, даже если это неизвестное объективно гораздо лучше привычного. Если определить счастье как совокупность удовлетворённых потребностей человека, комфорт принятия смысла и цель, мы можем решить: надо искать комфорт в том, что соответствует нашим целям. Четвёртое. Многие боятся того, что счастье предполагает отказ от новых достижений. Счастье есть принятие. Вы достигаете цели, пересекаете финишную прямую и чувствуете, что завершили большое дело. Если позволить себе переживать это ощущение каждый день, то может сложиться впечатление, что гонка закончена. Вот почему нам кажется, что счастье и принятие Это готовность сдаться. Однако на самом деле всё наоборот. К лучшей жизни мы идём не через установку страдай, пока не достигнешь желаемого, а накапливая постепенно крупицы радости, благодарности, смысла и цели. Пятое. Люди откладывают важные шаги, когда знают правду. Пропасть между знать и делать то самое пространство, где начинаются страдания. Чаще всего Дело не в том, что мы не понимаем, как действовать, или не знаем, кто мы. Мы мечемся между тем, что проще, и тем, что правильнее, лучше в долгосрочной или в краткосрочной перспективе. Мы прекрасно слышим, что подсказывает интуиция, но не хотим её слушать. И это единственная и самая распространённая причина внутреннего дискомфорта разрыв между знанием и действиями. Все мы склонны откладывать важные дела на потом и очень любим отклоняться от выбранного пути. Позволяя себе не действовать немедленно, мы думаем, что получаем возможность увидеть и осознать истину. Однако этим мы просто подвергаем себя в дискомфортное состояние и даём себе время полнее его прочувствовать, хотя и страдаем из-за этого дольше. 6. Люди считают, что апатия залог безопасности. Мы боимся потерять тех, кто составляет основу нашей жизни. Некоторые пытаются хотя бы на шаг опередить боль утраты. Они не позволяют себе почувствовать и признать, что им хотелось бы сохранить некоторых людей и положение вещей. В основе такого подхода мысль о конечности. Мы делаем вывод, что всё не навсегда. Конечно, в целом так и есть. Однако возможен и другой взгляд на вещи. Он даже более близок к реальности. Смерть придаёт жизни смысл. Именно сознание возможной утраты делает для нас всё, что мы имеем, бесценным, удивительным, почти священным. Тут дело не в самой боли, которую придётся пережить, а в том, что у неё есть источник. Да, можно усилием воли запретить себе любые удовольствия, чтобы потом не страдать из-за потери, а просто испытать некое оцепенение. Но можно прожить великолепную жизнь, а со временем позволить себе горевать из-за утрат и понимать, что вы оплакиваете нечто важное и ценное. Седьмое. Мало кто знает, как получать удовольствие от жизни или почему это важно. повышать свой верхний предел счастья почти так же жизненно важно, как и корректировать привычный базовый уровень и постепенно приспосабливаться к новой главе и даже главам жизни, не отказываясь ни от чего лишь потому, что новое и незнакомое пугает. Чтобы получать от жизни удовольствие, нужно находить время и давать себе возможность прочувствовать всё. Даже в спешке постарайтесь найти хотя бы несколько секунд Помедитируйте на что-то, за что вы благодарны, и полностью погрузитесь в это чувство. Старайтесь увидеть позитивное и заметите, что постепенно ваш верхний предел повышается в точном соответствии с вашими намерениями. Восьмое. Люди думают, что счастье это эмоциональная реакция, вызванная обстоятельствами, а не сознательный выбор и неизменение в восприятии осознании. Судя по всему, людей, которые убеждены, что счастье создаётся обстоятельствами, не переубедишь, и это логично. Мы по тому и хотим верить в эту установку, что так проще. Этот подход даёт возможность упростить эмоциональную сторону жизни. Кажется логичным, следовать ему несложно. Так почему же нужно от него отказываться? А потому, что это не правда. По этой логике получается, что мы должны ждать счастья. Однако мы знаем, что если не работать над повышением верхнего предела, то вся жизнь пройдёт в метаниях между иллюзиями счастья. Среди стран, где по статистике общий уровень счастья особенно высок, есть беднейшие в мире. Некоторые из известных личностей, сумевших достичь умиротворения и проживших достойную жизнь, умерли почти в нищете. Во всех этих случаях самое главное осознание цели Ощущение причастности и любовь. Вы сами решаете, что чувствовать и над чем работать, невзирая на материальные и физические обстоятельства. 9. Большинство даже не представляет, что можно изменить базовый, то есть привычный уровень удовлетворённости. Они привыкли думать, что это зависит от личностных особенностей. Я слышала раз 100, как женщина, страдающая от повышенной тревожности, говорит: Ну вот такая уж я. Или мужчина, которого мучают необъяснимые и совершенно иррациональные страхи, называет это чертой характера. На самом деле, никакие особенности поведения не могут быть обязательными и неотъемлемыми, если только вы не решаете сделать их частью своей личности. Особенно это касается тревожности и страхов. Всё это не естественная часть характера или личности. а приобретённое поведение. Это игра самолюбия, вышедшая из-под контроля. Глубинная составляющая личности изо всех сил машет флажками и сигналит фонарями. «Смотри, что-то идёт не так!» Однако мы предпочитаем избегать перемен, чаще всего уговаривая себя, что происходящее вне нашего контроля. Десятое. Люди убеждены, что страдание возвышает и прибавляет достоинства. Стремление заполучить всё самое лучшее и привлекательное в жизни, не пройдя ради этого через страдания, многим из нас кажется нечестным. Как будто без мучений мы не заслуживаем благ, не имеем на них права. С другой стороны, пугает и мысль о том, что всё прекрасное и радостное Может появиться без осознанных усилий с нашей стороны, ведь в таком случае так же легко может прийти и обратное, то есть плохое. 11. Многие считают, что способны убежать от страха, беспокойства и즐любленное состояние человека. По сути, это следствие того, что мы колеблемся между двумя крайностями, либо вообще безразличны к чему-то. либо уделяем этому так много внимания, что рискуем не выдержать. Беспокойство заставляет нас без конца обдумывать самые нежелательные сценарии, кажется, что будет не так больно, если они станут реальными. Мы размышляем над всеми вариантами событий, особенно наименее правдоподобными, чтобы быть начеку и не дать застать себя врасплох. Мы пытаемся вообразить всё плохое, что другие могут сказать о нас, чтобы быть в полной готовности. Но это никак не меняет реальности. Вы всё равно не сможете предусмотреть каждую проблему. Вы не знаете, о чём думают другие. Вы не можете научиться справляться с рациональными страхами, потому что вам не на что опереться в реальности. Вы не сможете обогнать страх или обмануть боль, и при таком подходе лишь принесёте больше неприятных ощущений в свою жизнь. 12. Счастливые люди часто кажутся наивными и уязвимыми. Счастливых людей часто называют бестолковыми, мало что понимающими, склонными витать в облаках и отрываться от реальности. Однако такими их видят прежде всего те, кто изо всех сил пытается оправдать свой негативный настрой, который никак не получается взять под контроль. Наивны и уязвимы не те, кто осознанно выбирает лучшее, и те, кто не решается сделать выбор и боится жить полной жизнью.